Глава четвертая. Дорога дворян. Утро нас встретило ароматным прохладным ветром, дующим с гор. Освеженные сном мы вскочили на ноги. Офицеры начали расставлять солдат, десятники занялись рабочими. Сняв шляпу, господин наш адмирал выехал вперед на своем высоком белом коне. — Господа дворяне! — сказал он. Высланные в п е р ё д разведчики сообщили мне, что эти прекрасные горы заканчиваются неприступными обрывами, поросшими непроходимым лесом. Здесь не ступала еще нога человеческая. Докажем же, господа дворяне, что с именем Бога на устах мы сможем проникнуть в самые непроходимые места, и что в этом случае меч наш не уступит кирке каменщика или топору дровосека. Вперед, господа дворяне, возьмем приступом эти суровые горы, подобно вашим отцам и братьям, бросавшимся на мавританские крепости с именем своей королевы на устах. Тотчас же небольшой отряд благородных сеньоров выступил вперед, повинуясь призыву адмирала. Перед ними искрились на солнце скалы, твердые, невиданные доселе горные породы, и чернел непроходимый, переплетенный лианами лес. Чем дальше, тем теснее стояли деревья, и, пройдя шагов двадцать пять, храбрецы остановились в беспокойстве, оглядываясь назад. Я заметил, как передернулось лицо рыцаря Охеды, когда он увидел нерешительность своих людей. «Вперед, дворяне!» — крикнул он, — не оглядывайтесь на мужиков и ремесленников. Вам принадлежит честь первым проложить дорогу в этих девственных лесах. Не отдавайте же никому этой чести. И, поднимая свой страшный обоюдоострый меч, с криком, подобным р ы к у ю льва, он бросился вперед, увлекая за собой остальных. Мы видели, как поднимались и опускались мечи, слышали хруст, Ломаемых веток и шум падающих деревьев, грохот выворачиваемых камней, в и з г железа, прошло уже более часу. Но отряд, кинувшийся в эту дивную атаку, не продвинулся вперед и на пятьдесят шагов. Прыгая с камня на камень, цепляясь за ветки и корни, карабкаясь по скалам, Я пробрался в первые ряды, где сверкал широкий меч Охеды. Шляпа свалилась с головы рыцаря, мокрые волосы прилипли к его щекам, страшные, как веревки, жилы вздулись на его руках, но он продолжал свою работу. Солнце закатилось и снова взошло, а отряд не продвинулся вперед и на полтораста шагов. Но и по этой недлинной проложенной им тропинке войско могло пройти только растянутой цепью по два-три человека в ряд, а это должно было потребовать много времени. Видя безуспешность усилий сеньоров, адмирал к вечеру второго дня распорядился, чтобы в горы был послан отряд каменщиков, землекопов и дровосеков. Не знаю, желал ли господин воспользоваться лунным светом или прохладой, или думал скрыть поражение дворян, но рабочие получили распоряжение работать только от заката до восхода солнца. Проложенная же ими дорога была к р е щ е н а адмиралом «Эль Пуэрто де Лос Хидальгос» — «Проход дворян». Не знаю, как это приняли господа дворяне, Но среди нас такое название вызвало шутки и насмешки. Долго еще потом, обращаясь к каменщику Тархету, отличившемуся при прокладке дороги, мы не забывали прибавлять к его имени слово «Дон». Тяжелый подъем остался позади. Наконец нашим глазам открылась роскошная долина с разбросанными по ней хижинами туземцев. Водрузив крест на вершине одной из покидаемых нами гор, господин назвал ее Санта-Серро, а открывшуюся перед нами долину — Вега-Риаль, королевская долина. Привлеченный громом и звоном оружия, жители долины собирались толпами и приветствовали нас как небожителей. Кони-солдат были, как и всадники, одеты в кольчуги, и индейцы принимали человека и коня, За одно существо надо было видеть их изумление, когда перед ними в первый раз солдат сошел с лошади. И к бедному разуму представилось, что это одно живое существо разделилось навое. д одаренные бубенчиками и бусами индейцы радушно принимали нас и в течение двух дней кормили все наше огромное войско. Перебравшись через реку, мы очутились перед суровыми отрогами гор Сибао, предметом и целью наших мечтаний. Нам предстояли большие трудности, потому что горы Сибао были значительно выше и неприступнее только что пройденных. Уже не полагаясь на дворян, адмирал выслал вперед целую армию землекопов, которые приложили все старания, чтобы облегчить нам восхождение. Перед нами в ы с и л и с ь бесплодные голые вершины, но по цвету каменных пород господин заключил, что горы эти должны содержать большое количество золота, меди, лазурного камня. Неприступность гор подала ему мысль основать здесь форт. И, выбрав небольшую лощину с возвышающимся на ней холмом у подножья огромного утеса, господин распорядился заложить здесь крепость. Невысокий холм, обведенный рекой точно каналом, как бы самой п р и р о д ы был предназначен для этой цели. Заложенная крепость была названа фортом святого Фомы Неверного, в память о том, как, испуганные трудностями подъема, многие спутники адмирала уговаривали его вернуться, сомневаясь в удачном исходе нашего предприятия. Немедленно был разбит лагерь, и из окрестных деревень к нам стали стекаться дикари, в обилии снося золото и желая получить в обмен бубенчики или другие побрякушки. Все добытое таким образом золото обошлось нам недорого, но адмирал все же был недоволен. Он ожидал получить большие самородки, подобные тем, которые привез рыцарь Охеда. Вечером 25 марта к форту прискакал всадник на взмыленном коне, а наутро мы узнали, что адмирал, выслушав гонца, поспешил вернуться в Изабеллу. Начальником форта, святого Фомы, он оставил знатного каталонского идальго Педро де Маргарита, рекомендованного ему самой королевой. Так как у с е н ь о р а Марио был приступ лихорадки, мы промешкали в новой крепости шесть дней — что дало нам возможность понаблюдать тамошнюю жизнь, а офицеру с е н ь о р у де Лухану составить на имя господина донесение, в котором он предупреждал адмирала о разнузданности наших солдат. с е н ь о р де Лухан был совершенно прав. Требовательность белых не имела границ. На к р е с т н ы х индейцев не только возлагались все тяжелые работы, но я видел собственными глазами, как солдаты, заходя в индейскую хижину, тащили из нее что попало, несмотря на протесты хозяев. 4 апреля мы вернулись в Изабеллу и сообщили адмиралу весьма огорчившие его вести. «По пути мы почти не видели золота». В форте святого Фомы царствует распущенность, граничащая с мятежом. В колонии мы также застали большие беспорядки. Провиант, привезенный из Европы, хранился с недостаточной тщательностью. Мука была сыпана в сырые помещения и заплесневела. Кроме того, продукты, поставляемые господину из Кастилии, были очень низкого качества. Вино кислое. а бочки, в которых его везли, протекали по вине с и в и л ь с к и х бочаров. Во избежание грозившего всем нам голода, общественные работы на постройках были приостановлены, а колонистов послали на мельницы молоть зерно нового урожая. Хлеб, выпекаемый из этой муки, плохо всходил и был сыроват на вкус. Эпидемия гнилой лихорадки, утихнувшая было, вспыхнула с новой силой. Уже никто не хотел верить в то, что новая колония может обогатить Соединенное Королевство или осчастливить хотя бы одного человека. Робкий Диего колонн не мог справляться с заносчивыми дворянами, которые за время отсутствия адмирала отказывались от работы и проводили время в разъездах по острову, охотах и попойках. Есть только одно средство отвлечь сеньора от вредных мыслей, — сказал Дон Ахеда, — поскорее собрать хотя бы небольшую армию и отправиться на разведки вглубь острова. Пожалуй, это было верно. Но все-таки это была палка о двух концах. Сеньоры действительно ничего не имели против похода, который, несмотря на трудности, все-таки представлялся более заманчивым, чем однообразная, полная низких трудов жизнь в колонии. Но тот же поход требовал большого количества солдат, п р о в и з и и оружия, и не в интересах адмирала было отнимать у колонии работников и приучать их к бездеятельной лагерной жизни. Дурной пример был налицо. Люди, трудившиеся в Изабелле в поте лица, попав в форт святого Фомы, утратили любовь к мирной жизни. Они рыскали с оружием по окрестностям, нападали на мирных индейцев, отнимая у них золото и хозяйничая в их домах, как в собственных. Нужно было что-то предпринять, чтобы предотвратить справедливое возмущение индейцев. Сеньор Марио предлагал строго наказать виновных солдат, но господин предпочел воспользоваться планом дона Ахеды. «Педро Маргарит»? — сказал Ахеда, а — не умеет держать в повиновении ни свой отряд, ни окрестное население. Ни на одну минуту индейцы не должны усомниться во всемогуществе белых. Поэтому, виноват ли индейец или не виноват, он всегда должен думать, что прав белый. Господин снова собрал армию из 600 человек и под начальством дона Ахеды отправил в форт святого Фомы. Маргариту же было приказано, сдав все полномочия Дону Ахеде, отправиться вглубь страны на р а з в е д к и золота. Кроме того, Маргарит должен был силой или хитростью захватить враждебного к а с и к а Каонабо, имя которого до сих пор приводит в смущение жителей форта. с е н ь о р Марио сказал мне, что адмирал послал специальную инструкцию Педру Маргариту. Она предписывала обращаться с индейцами осторожно, не возбуждая их гнева, индейцы же должны были доставлять солдатам Маргарита все необходимое для жизни. Эта же инструкция предписывала солдатам и офицерам прекратить всякую частную торговлю с индейцами, а все полученное любым путем золота сдавать в казну. Я слышал, как смеялись солдаты гарнизона святого Фомы, выслушивая этот приказ. И действительно, что польза было его и сдавать, не имея возможности проследить за его выполнением. Однако вечером того же дня мне довелось познакомиться с этой инструкцией полнее. И лучше было бы, чтобы она не попадалась мне на глаза. Мне дал ее переписать сеньор Марио. Я тогда же обратил внимание, что секретарь еле держится на ногах. Лицо его было зелено-желтого цвета, как недозрелый лимон. «Если вы хотите, — сказал я, — поскорее получить копию этой бумаги, лучше было бы, чтобы вы мне ее продиктовали». «Это будет копия с копией», — пояснил сеньор Марио тихо. «Я, злоупотребив доверием адмирала, снял копию этой бумаги для себя». Ты же можешь не переписывать ее целиком, только, прошу тебя, места, которые особо остановят на себе твое внимание, перенеси в свой дневник. — И это нужно сделать столь срочно? — спросил я с неохотой. — Да, — ответил сеньор Марио. — В назидание потомкам, — спросил я шутливо. — Да, — снова ответил секретарь. Лучше бы, повторяю, эта бумага не попадалась мне на глаза. Перечисляя способы, какими Педро Маргарит может добывать у индейцев продукты для своих людей, адмирал советует командиру крепости святого Фомы отнимать у индейцев необходимую провизию наидостойнейшим образом, чтобы индейцы оставались довольны. Не знаю, может ли грабеж производиться достойно, и может ли ограбленный человек оставаться этим доволен. Но это пустяки по сравнению с тем, что я прочитал дальше. И так как по пути, которым я шел в Сибао, случалось, что индейцы похищали кое-что у нас, я их наказывал, то должны и вы... Если окажется, что один из них что-либо украдет, покарать виновного, отрубив ему нос и уши, потому что эти части тела невозможно скрыть. Я не стал переписывать всю инструкцию целиком, хотя она, возможно, и сослужила бы службу нашим потомкам, разъясняя им, как надлежит обращаться с населением новых завоеванных земель. «Выписал я еще только одно место, где адмирал поучал Маргарита, к каким хитростям надо прибегнуть, чтобы захватить Касика Каонабо. Способ, который следует применить, чтобы захватить Каонабо, должен быть таков. Пусть упомянутый к о н т е р а с это был офицер, которому Маргарит должен был доверить это черное дело, постарается больше общаться с Каонабо, и используют случаи, когда Каунаба отправится на переговоры с вами, ибо таким образом будет легче захватить его в плен. А так как он ходит ногой, и в таком виде захватить его трудно, ведь стоит ему только вырваться и пуститься в бегство, нельзя будет ни увидеть, ни поймать его, потому что он приноровился к местности, то подарить ему рубашку — и головной убор, не заставьте его надеть то и другое, а также дайте ему капюшон, пояс и плащ, и тогда вы сможете поймать его, и он не убежит от вас. с е н ь о р Марио, который никогда не старается унизить в моих глазах господина, все-таки не только снял копию с этого документа, но и посоветовал, нет, не посоветовал, а приказал мне переписать его в свой дневник. А я сижу над ним вот уже несколько часов и все перечитываю инструкцию и свою запись в дневнике. Потом вскакиваю с места и бегу через два дома в склад, где теперь помещается секретарь. Из-под его двери выбивается слабый свет. Он, значит, не спит, но Пресвятая Дева, даже если бы он заснул последним смертным сном, у меня хватило бы сил его разбудить». Вбежав, я протянул секретарю его копию приказа. — Что с тобой, ч е с к а сказал он тихо. — Почему ты среди ночи бегаешь полуодетый? Разве ты не знаешь, как к о в а р н о здесь лихорадка? И замолчал, так как я сунул ему бумагу прямо под нос. У меня очень билось сердце, пока сеньор Марио читал все, что я написал о нем. и об а д м и р а л и И я ни разу не упрекнул себя за эти горькие слова, не упрекнул меня и сеньор Марио. — Вот, — сказал он, вздыхая точно с плеч его, свалилась огромная тяжесть, — вот и ты все знаешь, Ческо. — Скажи мне, что происходит с адмиралом? Мы с тобой за оба плавания могли хорошо изучить голубка. Да, он тщеславен, честолюбив, заносчив. Иногда, когда его увлекает воображение, он может сказать неправду, но разве когда-нибудь представал он пред тобой или предо мной человеком столь низким и безжалостным? Я напомнил секретарю случай с Хуаном Родриго Бермехой из т р э н ы А разве о т н о ш е н и е адмирала Корничо не с в и д е т е л ь с т в у е т о его безжалостности? — Нет, ч е с к у я ведь уже сказал, что адмирал тщеславен и честолюбив, и случай с б е р м е х у только подтверждает это. А б о р н и ч у адмирал помнит и днем, и ночью, но дела колонии мешают ему отправиться на поиски твоего друга. Однако ни безжалостности, ни низости я в этом не усматриваю. Скажи же, Ческо, что происходит с адмиралом? — Вы знаете больше моего. — возразил я. — Скажите вы мне, что происходит с адмиралом. Секретарь долго просидел, молча сжимая ладонями виски. — Голубка необходимо разлучить салон с ахедой, — сказал он вдруг. Адмирал стал неузнаваем с тех пор, как этот человек появился на его пути. Меня рассердили его слова. — Что вы говорите, сеньор Марио? Господин наш адмирал, здесь ему подчинены все, и белые, и индейцы, а Ахеда — один из самых обычных его подчиненных, даже больше он подчиненный его подчиненного п е д р у Маргарита». «Не будем спорить», — сказал секретарь устало. «Конечно, королева на бумаге дала голубку огромные полномочия». Но разберемся как следует. Для того, чтобы осуществить то, что от адмирала т р е б у е т монархи, ему необходима поддержка заинтересованных в его предприятии людей. А где эти люди? Ну, Адельян Тадо Диего Колон, хотя мне думается, что он и наполовину не столь энергичен, как его брат, Есть еще рядом с голубком замечательный человек, фрабр Таламе Ласкасас. Есть еще немного простых матросов и солдат. Королевский секретарь, сеньор Эскривану, к о т о р ы й заинтересованы в успехе его дела. Вот, пожалуй, и все. Ну, а я, хотя от меня мало проку, ты, жалко, что с нами не т о р н и ч о Как ни странно, но мне думается, что он имел бы большое влияние на адмирала. г л у б о к так часто о нем говорит. Мне пришло на ум, что я должен посвятить секретаря в наш заговор с сеньором Альбухара. Но я побоялся огорчить доброго человека. Мы оба долго молчали. — Нельзя, чтобы великий человек совершал низкие поступки, — произнес, наконец, секретарь. на этой его фразе, и закончился наш разговор. Только наутро, увидев на столе секретаря разорванную на мелкие клочки инструкцию п е д р а Маргариту, я решился спросить, почему же вы дали мне ее переписать? Может быть, и мне следует вырвать последние листки своего дневника? — Как хочешь, — ответил секретарь. Я несколько раз пытался заговорить с тобой об этой позорной инструкции, но не мог. Ты бы все равно мне не поверил, поэтому я дал ее тебе переписать. Действительно, я бы ему не поверил. А последних страниц из своего дневника я так и не вырвал.